Глава 26. Двум окнам, выходившим на выстроенное из песчаника здание, своими очертаниями напоминавшее тюрьму, было неведомо такое явление, как гармония солнечного света. Во внутреннем дворике был фонтан. Форсунки фонтана были расположены в строгом порядке, вероятно, чтобы вода не звергалась вниз в полном соответствии с математическими законами. В комнате стоял исполинских размеров канделябр, Сияющий как причёска на голове тайской красавицы. Слух Хокера уловил звук шагов и тихое шуршание женского платья. Он резко повернулся к двери, не без некоторой трагической импульсивности. Когда она вошла, он тут же воскликнул: "Как же я рад снова вас видеть! С вашей стороны было очень мило к нам прийти, мистер Хокер". Язык Хокера, казалось, двигался сам по себе без какого-либо участия с его стороны. Девушка тоже была смущена. Она лихорадочно перебирала в уме весь набор рекомендованных обществом действий для такой ситуации. Хокер решительно заявил, что ему очень понравился спектакль Сердца на войне. В самом деле, удивлённо протянула она: "Я думала, он ничем не лучше других". "Я тоже так подумал", поспешно воскликнул художник. "Там в этой неразберихе современности передвигаются одни и те же фигуры". По правде говоря, у меня и в мыслях не было говорить вам, что этот спектакль мне понравился. Но встреча с вами помогла моему разуму свернуть с протаренной дорожки. — С протаренной дорожки? — переспросила она. — Не знала, что разум умных людей движется по протаренным дорожкам. Мне казалось, это удел теологов. — А кто вам сказал, что я умный? — спросил он. — Никто, — ответила она, еще шире распахивая глаза. Хокер улыбнулся и с благодарностью посмотрел на нее. Ну, конечно, вам никто не мог этого сказать. Нельзя же быть таким идиотом. Думаю, вы очень удивитесь, когда узнаете, что я действительно верю в существование подобных придурков. Однако Что же вы умолкли? Продолжайте, сказала она. Однако, мне кажется, вы могли бы выражаться не так однозначно и резко. Девушка на несколько мгновений застыла в нерешительности и спросила: "Значит, вы всё же умный?" "Разумеется", бодро ответил он. И какой из этого следует сделать вывод? победоносным тоном бросила она. В её понимании этот вопрос наверняка должен был обеспечить ей преимущество. Хокер смущённо улыбнулся. Вы не спросили меня о Стенли, сказал он. Вам не интересно, как он поживает? Да-да, вы правы. И как же он поживает? Когда мы с ним виделись в последний раз, он стоял на краю пастбища, Да-да, пасбищ, понимаете ли, он стоял и велял хвостом в блаженном предвкушении момента, что я позову его с собой. Когда же ему стало ясно, что этот момент не наступит, он повернулся и поплёлся домой с видом человека с огбенным возрастом, как любят поэтично выражаться литераторы. Ах, бедолага. И вы его бросили, с упрёком в голосе спросила Анна. А помните, как он вас рассмешил, увлёкшись муравьями у водопада? Нет, не помню. «Ну как же? Он еще засунул нос в мох, а вы сидели рядом и хохотали. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами». «До сих пор стоит перед глазами?» «Я думал... В общем, мне казалось, что вы тогда повернулись к нам спиной, смотрели недвижным взглядом в только вам ведомую точку, отгородившись от остального мира. Вы не можете знать, что сделал Стэнли и не могли видеть меня смеющимся. Это заблуждение. Я категорически отрицаю, что Стэнли совал нос в мох, а я над ним смеялся». Да и вообще никаких муравьев у водопада и в помине не было. Я всегда говорила, что вам, мистер Хокер, следовало стать китайским наемником. Вы отважны, а в Поднебесной умеют ценить отвагу. «В Китае полно банок с табаком», — сказал он, взвешивая все преимущества китайского наемника, «но ровным счетом никаких перспектив». Знаете, чтобы встретить друга, не надо топать пешком 2 мили. Он всегда рядом, даже стул нельзя подвинуть, чтобы его не задеть. Вы, скажите, а Холль всё так же внимателен к барышням в Устер как раньше? Разумеется, как всегда. После вашего отъезда он взялся учить меня различным приёмам игры в теннис, можно сказать, втянул. Но послушайте, мне казалось, вы любите помахать ракеткой, разве нет? Ну да, подтвердил я предположение Хокер. Точнее, любил до тех пор, пока вы не уехали. Сестра ушла в парк гулять с детьми. Думаю, она будет сердиться, если узнает, что вы были у нас. А помните, как мы ехали на запряжённой волами повозке моего отца? Нет, не помню, ответила она. Этот факт совершенно вылетел у меня из головы. А разве мы когда-то катались на повозке вашего отца? Он немного помолчал и сказал: Китайцы наверняка оценили бы эти слова по достоинству. Да, катались. «И вы любезно заявили, что вам очень понравилось, чем заслужили мою глубокую благодарность, даже восхищение. Ведь кому, как не мне, знать, — кротко добавил он, — что ехать на повозке моего отца — величайшее наслаждение и утешение». В ответ ее лицо расплылось в улыбке. «А помните, как обитатели пансионата, столпившиеся на крыльце, бросились к перилам?»